6.05. Хныканье ребенка разбудило Сэнди Макдугул. И она, не открывая глаз, встала, чтобы его успокоить. — забормотала она. Ребенок залился плачем. Заткнись, взвизгнула она. Я иду. Она пробралась на кухню по узкому коридорчику трейлера совсем молодая девчонка, которую ранние роды лишили остатков красоты. Она вынула бутылочку Рэнди из холодильника. Подумала, не стоит ли ее разогреть, потом махнул рукой. «Если уж тебе его так хочется, выпьешь и холодный!» Она зашла к нему в спальню и поглядела на него с неприязнью. Ему было уже девять месяцев, но для его возраста он выглядел слабым и все время хныкал. Он только недавно начал ползать. Теперь он держал что-то в руках, и стенка тоже была чем-то вымазана. Она подошла, удивляясь. «Что это, черт возьми, может быть?» «Ей было 17. И они с мужем поженились в прошлом июле. К тому времени она была уже на шестом месяце. Походила на елочную хлопушку, и замужество казалось ей единственным спасением. Теперь она проклинала себя. Она увидела, что ребенок измазал дерьмом руки, и лицо и стену вокруг себя. Она тупо стояла над ним с бутылкой холодного молока. Вот что украло ее высшую школу, ее друзей, ее надежды стать манекенщицей. Паршивый трейлер, и муж, весь день работающий на фабрике, а вечером отправляющий со своими подонками-дружками пьянствовать и играть в покер, и этот ребенок, который вечно оет и мажет все деньмом. Он вопил уже во все горло. «Заткнись!» — внезапно взвизгнула она и швырнула в него бутылочку. Она попала ему в лоб, и он упал на спину, захлебываясь слезами. На лбу появился красный круг и она почувствовала прилив одновременно жалости, испуга и ненависти. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Она выхватила его из кровати и тряхнула пару раз, пока его крики боли стали неуносимыми. Ребенок извивался, лицо его стало багровым. «Ну, прости!» — пробормотала она. «Прости свою маму! О, Иисус! Мария Иосиф, как ты? Рэнди! Подожди минуту, сейчас мама тебя вымоет!» Когда она вернулась с мокрой тряпкой на лбу, у Рэнди уже вздулся синяк, но он взял бутылочку, и пока она утирала ему лицо, без зуба улыбнулся ей. — Скажу Рою, что он упал и ударился, — подумала она. — Он поверит. Ох, Господи, сделай так, что он поверил.